Анисиин муж. Я ведь не как другие жены. Ласково сказала она и поцеловала меня в голову. Иногда прямо и змучаешься все думаешь думаешь, чтобы не перетратить твою лишнюю копейку, ты трудишься работаешь. И я буду работать. Спасибо, милая. С тихой благодарностью сказал я. Ты у меня такая родная. Такая родная. Зажги лампу. Вот видишь, укоризненно покачала она головой: "А ты сама себе не заботишься? С керосином работаешь, электричество провести не можешь. Я тебе ручаюсь, ну проведём". Предложил я: "Сходи завтра на станцию Скшин, он говорит на станцию". Возмущённо отвечала она: "Ну уж и ты извини". Сходи на станцию, там тебе дадут пьяных мантёров, драть будут. Ах ты не смыślёныш. Анисию, которая у нас служила, помнишь? Нет? Ну, конечно. Разве муж я заботится о доме? У этой Анисии есть муж. Он умеет освещение проводить, хороший такой мужик. И возьмёт каких-нибудь 3 рубля, а ты мантёров готов звать? Я ценю твою работу и совсем не хочу, чтобы у тебя лишние деньги уходили. Ну, пиши, пиши. Позвать, значит? Позови. Кивнул я головой, только чтоб скорее это. Да ты будь спокоен, пиши, милый. И она ещё раз поцеловала меня в голову. Ани Синмуш, как всякий трудолюбивый человек, не любил отказываться от работы. И не другое же утро был у нас. Его пропустили в кабинет и уже около 9:00 утра он вежливо потряс меня за плечо и, дождавшись, пока я открою глаза, осведомился о том, что собственно от него хотят. Ламп-то вам сколько, спросил он, оглядывая комнаты. Много ламп, нехотя ответил я, негодуя за прерванный сон. Везде Так, так. Электричество, значит. Неопределенно покрутил он головой. Ну что же, велика ли вещь лампа? Через несколько минут он втащил в комнату какую-то грязную и двойную лестницу и удобно взмастившись на ней, стал бить потолок большим молотком. Это вы? Зачем? Робко спросил я, чувствуя, что всякие попытки уснуть надо совершенно бросить. Как же чим? Изумлённо посмотрел на меня Анис-янмуш. Чай электричество? Может, я сюда крюк хочу вбить? Он ещё несколько раз уверенным движением ударил по потолку, отбил приличный кусок штукатурки и сказал, чтобы ему позвали горничную. У вас тут раньше-то проводили? спросил он сверху. Может, раньше кто работал? Я недавнешне сконфузил с горничной, барыня знает, но зови её, твою барыню. Жена, значит, ваша, посмотрел он на меня. Детей нет ещё? Нет, неопределённо ответил я. Ну, будут у вас это скоро. Раньше-то тут барыня спросил он вшедшую жену. Проводильников этих не было? Может, тут старые проводы есть? Вытянуть бы их. Они так всегда зава жуты звездкой, а потом ищи. Нет, не проводили, виновата улыбнулась жена. Вы уж проведите голубчка, мы заплатим. Да уж безплаты какое дело? Снисходительно бросил они син муж. Тут тебе без этого и керосиновую лампу не проведешь. Когда жена ушла, он подмигнул мне сверху и опустил молоток. Эд бар не так баронья. От здесь по лестнице у 12-го номера. Я уж на что рабочий человек, а и тоб не взял. Ну я пойду, закончил он. Обедать пойду. Время. Во время его отсутствия мне пришлось отказать одному нужному человеку в приёме, впускать в комнату пол, который был густо завален штукатуркой, а посредине стояла неопределённого вида лестница, не хотелось. Обедал они сын муж долго. Сознаюсь, что в первые часы его отсутствия я даже подумал, что он обиделся на то, что до него никто не проводило электричество и ушел совсем. К вечеру он пришел снова, благодушно и немного иронически настроенный к своей работе, опоздал маленько. Пояснил он свое отсутствие: мебель перетаскивали, выезжают одни, комодище вытаскивал. Полтинник с кариды дали. Он влез на свое сооружение и методически стал отбивать штукатурку с потолка. Папиросочки нету? Вежливо спросил он. Курить хочется. Я оторвался от работы и протянул папироску. Покорно благодарим. Он затянулся и презрительно вытащил из потолка какой-то гвоздь. Да, говорю, с, <ее> «С кариды. У этих ведь разных квартир антов. Один пример. Звать зовут лошадью работать работой, отдать – это нет. Я почувствовал, что краснею. Мы отдадим, вы не беспокойтесь, виновата, сказал я. Я вперед могу даже. Да уж, вы это что? За вас и беспокойства нет. Я и девушку ваш знаю. Она и ручалась. Эдди говорит, отдадут. На пищу, говорит, скуповаты, а уж рабочему человеку. Покорнус дотянул он папироску. Хороший табачок. С точки зрения приведения комнаты в негодность с потолком было сделано всё возможное, он был облуплен до балок. По-видимому, Анисин муж предполагал проводить электричество по системе глубоко лежащих кабелей. Он с Любовей посмотрел на облопленное место, слез и подошёл к стене. "Здесь и пройдут, господин обратился он ко мне. Провода-то". И видя, что я тупо воспринимаю его объяснение, добавил: "Провода, говорю. Без них электричества нет. Лампу в стену не ввинтишь". Он подошёл к стене, неуверенным движением засунул палец под обои и потянул к себе. Подоторванным куском оказалось какое-то серое мутное пятно, мало гармонировавшее с цветом мебели. Ишь ты, самодовольно ухмыльнулся Аньсин муж. Абый. Их ткнёшь, они рвутся. И чего это господа не купят? Ерунду, господин, покупали, бумагу-то. Через несколько минут Аньсин муж влез с сапогами на постель и стал прибивать к косяку большой дугообразной формы гвоздь. Эт я для себя, обернулся он. Прибивать буду проволоку-то, так придержаться. 3 рубля одно, а голова другое, упадёшь, разобьёшься. Хорошо, уныло сказал я Искоса, поглядывая на трещину в косяке. Прибивайте там. Прибив гвоздь, он вымерил расстояние рукой до потолка и сказал, что пойдёт ужинать. Завтра уж приду. Только лестницу не убирайте, а то опять ставить. Лестница-то никого за руки не хватает. Ничего, ничего. Нерешительно бросил я. Подмести только попрошу. Не стоит, меры любиво предложил он. Завтра приду опять насорю. Тоже ведь электричество. На завтра Анисьян муж не пришел. Приходила сама Анисья. И просила рубль за датком. Он сам тщмирный, таинственно пояснила она кухарке, вы испечь и придет. Ничего говорить, не сгорят без меня. Зато на другой день он пришел еще раньше, хмурый и, по видимому, с твердым намерением окончить работу. Спать-то не помешаю, хмуро спросил он меня, кидая молоток на пол. Прощение просим. Почему вы вчера не пришли? недовольно ответил я. Вчера? Что вчера? Вчера или не сегодня? неопределённо ответил он. Сегодня и доделаю. Мудрёная штука. Так вы уж кончайте скорее, кисло проворчал я. Надоело. Самому надоело, кивнул он. Тоже навязали, можно сказать, с ножом в горло. Монтёр, вы к этому и позвали. И "Звали бы монтажёров, огрызнулся Анисьен муж, звали бы, коляне уж так нравится, и мы делать-то больше нечего. Как зачем приподнялся я с постели? Да вы проводить-то умеете? Великая штука, проволоку навертел, гвоздей натыкал, что звонок, что лампа. Да вы сами-то, дрожащим голосом спросил я монтажёр, я-то? Ну да, вы. Мы слесарь" Меблишь, кто же, если где перенести рабочему человеку пить-есть хочется? Зовут идешь, а проводить ты электричества-то вскочил я с постели. Вы умеете? Вы когда-нибудь проводили, а? Проводили? Ну нет, спокойно ответил он. Чё ж тут? Подумай, штруд большой. Гвоздь вбил, кнопку прибил, оно чайник керосин само горит. Идите вон. Сдержанно сказал я: "Подите к чёрту, вы слышите?" Анисин муж молча собрал инструменты, дружелюбно посмотрел и улыбнулся: "Бабы, всё. Анись, идо да девушка ваша. Иди, говорит, да иди, не маленький, сумеешь". Тут Анись я с мантёром одним путалась. Так я присмотрелся, Может, комодишка там какой по покрасить? Ну пойду, прощения просим. Через 2 часа у меня в комнате веселились 4 монтажёра. Ходили по столу, сваливались этожёрки книги, рассказывали друг другу профессиональные новости. Иди, милый, ласково позвала меня жена в соседнюю комнату. Вот видишь, родной, какой ты у меня глупый. Сам работаешь, а копейки своей не бережёшь. Позвал монтажёров дорогих, а они сын мужа выгнал. Дал бы ему трёшницу, милая моя, тихо сказал я. Анисин муж слесарь. Понимаешь, слесарь. Не может быть, возмущённо отозвалась она. Как же это? Куй, негодяй! Она негодуяще прошлась по комнате и по барабане в пальцами по подоконнику обернулась ко мне. Нет, ты знаешь, какой подлец, обижно сказала она. Зову я его на прошлой неделе кровать починить. Он отвертел ножку, матрас расковырял, а потом извинения попросил. Простите, говорит, барни, какой я слесарь. Вот если, говорит, электричество провести, так через анесию скажите, приду. Но ты знаешь, я не такая, как все жены. Я от твоей лишней копейки не страчу.